Глава 9. Советский лагерь в Европе в 1947-1949 годах. А. Создание Коминформа. 1947 год. Как справедливо полагают многие российские и зарубежные историки, Еремин А.Г., Печатнов В.О., Полынов М.Ф., Волокитина ТВ, Егорова Н.И., Богатуров А.Д., Аверков В.В., Бьяджо А.Д., подписание мирных договоров и официальное дипломатическое признание западными державами Польши, Венгрии, Румынии и Болгарии, а затем принятие и первые шаги по реализации плана маршала в ряде европейских государств, прежде всего на территории Бизонии, дали полное и законное основание советскому политическому руководству отказаться от своей прежней политики сдерживания в отношении братских коммунистических партий в освобожденных странах Центральной и Юго-Восточной Европы и уже к концу 1947-го, начало 1948-го годов В Варшаве, Будапеште, Бухаресте и Софии де-факто вся полнота государственной власти при активной поддержке военных и гражданских московских эмиссаров была сосредоточена в руках национальных компартий и их ближайших политических союзников. Примечание. Еремин. Формирование внешнеполитических доктрин СССР и США в первые послевоенные годы. 1945-1949 годы, Москва, 1999 год, Печатнов, В.О. От союза к холодной войне, советско-американские отношения, в 1945-1947 годах, Москва, 2006 год, Полынов, М.Ф. Холодная война как способ борьбы США против СССР, Общество, среда, развитие, 2008 год, номер третий, Советский фактор в Восточной Европе, 1944-1953 годы, том первый, Москва, 1999 год, Егорова, Н.И., Формирование Восточного Блока как западной границы коммунистической системы, 1947-1955 годы. «Многоликость целого» из «Истории цивилизаций Старого и Нового Света». Москва, 2011 год. Богатуров, А.Д., Аверков, В.В. «История международных отношений». 1945-2008 годы. Москва, 2010 год. Биаджио. The Common Form as the Soviet Response to the Marshall Plan London 2002 Конец примечания Хотя ряд их оппонентов Гибианский, Элья, джеффри Р уверяют, что изменение политики Москвы было связано не столько с принятием плана Маршалла и провозглашением доктрины Трумэна, сколько с горячим желанием кремлёвских вождей более жёстко контролировать деятельность всех европейских компартий, особенно в зоне своего прямого влияния. Примечание. Гибианский эль я. как возник Коминформ по новым архивным материалам, новая и новейшая история 1993 год, номер четвертый, Джеффри Р., Иосиф Сталин, от Второй мировой до Холодной войны, 1939-1953 годы, Москва, 2014 год. Конец примечания. Понятно, что в такой ситуации необходимо было срочно создавать на месте прежнего Коминтерна какой-то новый рабочий орган для координации деятельности всех коммунистических и рабочих партий, прежде всего ведущих европейских стран. Как известно, «Третий интернационал», «Коминтерн», созданный Владимиром Ильичем Лениным в марте 1919 года, был распущен Сталиным в мае 1943 года, по настоятельной просьбе в кавычках лидеров союзных держав, которые, умело воспользовавшись ситуацией, поставили одним из важных и необходимых условий открытия Второго фронта в Европе ликвидацию этого зловещего штаба подготовки мировой пролетарской революции, давно ставшего костью в горле для всей мировой буржуазии, особенно закулисных воротил финансового капитала, Ряд нынешних историков, Мухаммеджанов, М.М., Магдермот, к Агню, Дж. Утверждают, что, распуская архаичный коминтерн, Сталин дал прямой сигнал своим западным партнерам, что он, дескать, окончательно порывает с идеей мировой пролетарской революции и готов проводить традиционную политику разделения сфер влияния, столь привычную и характерную для всех ведущих мировых держав. Более того, ряд современных авторов – Фирсов, Ф.И., Ватлин, А.Ю. – говорят о том, что саму идею роспуска Коминтерна Сталин обсуждал с главой его исполкома Димитровым чуть ли Не в апреле 1941 года, уже тогда считая этот штаб мировой пролетарской революции настоящей обузой для реализации давних геополитических целей и задач, рожденных еще в имперский период в знаменитых проектах славянофилов, кадетов и других партийно-политических структур. Примечание. Мухаммеджанов М.М коминтерн страницы истории знание понимание умения 2008 год номер шестой макдермот к огню дж коминтерн история международного коммунизма от ленина до сталина москва двухтысячный год фирсов ф и секретные коды истории коминтерна 1919-1943 годы, Москва, 2007 год, Ватлин Айю, Коминтерн, Идеи, решения Судьбы, Москва, 2009 год, Конец примечания. Однако думается, что подобная трактовка мотивации данного решения далека от истины и носит явно однобокий характер, Более того, насколько эта информация носит исторически достоверный характер, установить пока так и не удалось. Вместе с тем доподлинно известно, что с началом Великой Отечественной войны Сталин прекратил всякие попытки актуализировать популярный прежде лозунг превращения империалистической войны» в мировую пролетарскую революцию, и уже утром 22 июня 1941 года глава ИККИ Георгий Димитров получил прямое указание вождя, что Коминтерн пока не должен выступать открыто, не ставить вопрос о социалистической революции, советский народ – ведет отечественную войну против фашистской Германии. Вопрос идет о разгроме фашизма, поработившего ряд народов и стремящегося поработить и другие народы. Примечание. Дневник Георгия Димитрова 1941-1945 годы, Москва, 2020 год. Вдовин АИ. История СССР от Ленина до Горбачева. Москва, 2014 год. Конец примечания. Однако уже в середине июня 1943 года внутри Центрального партийного аппарата был создан своеобразный аналог распущенного Коминтерна отдел международной политики ЦК ВКПБ который стал курировать работу всех зарубежных компартий. В конце декабря того же 1943 года он был преобразован в отдел внешней политики ЦК во главе с Георгием Димитровым, которому в сентябре 1944 года подставили плечо три зама. Бывший глава китайской резидентуры комиссар госбезопасности Александр Семенович Панюшкин, бывший секретарь Челябинского обкома Леонид Семенович Баранов и бывший главный кадровик и ИККИ Георгий Домянов, работавший в Москве под псевдонимом Георгий Белов. Тем временем, по мере окончания войны и нарастания острых противоречий в лагере союзников в Москве, Было принято принципиально важное решение о создании аналога Коминтерна, поэтому вскоре после Парижской конференции по плану Маршала в конце сентября 1947 года в небольшом польском городке шклярска поремба по инициативе советской стороны, которую активно поддержали Югославы, состоялась Первое совещание руководителей девяти европейских компартий. В нем приняли участие член Политбюро, секретарь ЦК ВКПБ Андрей Александрович Жданов и руководители компартии Югославии Иосиф Бростито, польской рабочей партии Владислав Гомулка, компартии Чехословакии Клемент Готвальд, румынской рабочей партии Георге Георгию Дэш, венгерской компартии Матьяш Ракоши, болгарской рабочей партии Георгий Димитров, французской компартии мари Торрес и итальянской компартии Пальмира Тольятти, где по итогам Ждановского доклада было принято решение о создании информационного бюро коммунистических партий «Коминформа». Как утверждают ряд историков, Адибеков, ГМ, Гибианский, Л.Я, саму идею создания информационного бюро Сталин начал обсуждать с лидерами ряда европейских компартий еще весной 1946 года. Примечание. Адибеков, ГМ, Коминформ и послевоенная Европа, 1947-1956 годы. Москва, 1994 год. Гибианский Элия. Как возник Common Form. По новым архивным материалам. Новая и новейшая история, 1993 год, номер четвертый, Гибианский Элия. Common Form в действии. 1947-1948 годы по архивным документам «Новая и новейшая история. 1996 год. Номер 1-2. Конец примечания». Это отчетливо видно из доклада Ракоши перед сотрудниками аппарата вкп который был произнесенным сразу после возвращения из Москвы в начале апреля и особенно из рукописных заметок «Брос Тито», сделанных им после очередного визита в Москву и личной встречи с советским вождем в конце мая – начале июня того же года. Однако только 9 июня 1947 года, после личной беседы Сталина с Гомулкой, где присутствовали Молотов, Берия, Маленков, Вознесенский и Микоян, Советский лидер перевел дело в практическую плоскость и предложил польскому генсеку созвать в Польше совещание ведущих европейских компартий. Об этом же Сталин говорил и чуть позже, во время ночной встречи с Гомулкой спустя всего несколько дней. Именно согласие польского генсека и дало старт подготовки совещания, которое, как уже было сказано, состоялось 22-28 сентября 1947 года в Шклярской Порэмбе и завершилась созданием Коминформа. При этом надо сказать, что тот же Гибианский, Л. отвергая версию своих коллег, писавших об этих сюжетах еще в советский период, в частности Нижинского Л. Н., утверждает, что ни о каком создании коминформа в беседах с Гомулкой речи не шло, поскольку Сталин называл в качестве главной цели будущего совещания лишь обмен информацией и мнениями о положении дел в отдельных компартиях и обсуждение вопроса о создании международного коммунистического печатного органа. Примечание. На приеме у Сталина тетради, журналы, записи лиц, принятых Сталином, 1924-1953 годы, Москва, 2008 год, Нижинский ЛН, у истоков социалистического содружества, СССР и страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине сороковых годов XX -го столетия, Москва, 1987 год. Конец примечания. Однако уже в ходе совещания руководитель советской делегации, совершенно неожиданно для всех его участников, явочным порядком, выдвинул предложение о создании коминформа, что в итоге и было узаконено. Как известно, в центре внимания всех участников совещания Был теоретический доклад Жданова о международном положении, где наряду с налицеприятной критикой руководства ФКИ, ИКП и части КПЧ, был сделан особый акцент на сохранении известного ленинского тезиса о непримиримом противостоянии двух лагерей: антидемократического лагеря империалистов и демократического лагеря антиимпериалистов. Поэтому особую остроту в ходе совещания приобрел вопрос о недопустимости любых колебаний ведущих компартий в противостоянии с империалистическим лагерем, на чем особенно настаивал не только Жданов, но и видные члены Политбюро ЦК КПЮ Эдвард Кардель и Милаванджилас, которые были известны своими левацкими загибами. Причем, как я явствует из архивных документов, оппортунистическая тема детально обсуждалась сталиным и Ждановым еще в августе-сентябре 1947 года, накануне самого совещания. Примечание. Гибианский Элья. Как возник Коминформм, по новым архивным материалам, новая и новейшая история, 1993 год, номер 4 Гибианский ЭЛЯ. Форсирование советской блоковой политики. Холодная война. 1945-1963 годы. Историческая ретроспектива. Москва. 2003 год. Конец примечания. Вместе с тем, как установил тот же Гибианский, Элья, из архивных документов яствует что тезис о двух непримиримых лагерях отсутствовал в первоначальных вариантах Ждановского доклада и появился там на более позднем этапе его создания по предложению Вячеслава Михайловича Молотова. Причем, скорее всего, он предпринял этот шаг, либо уже зная позицию Сталина, либо просто действуя по его прямому указанию, поскольку в конце августа-начале сентября 1947 года Молотов вместе со Сталиным проводил свой отпуск на Кавказе. Именно там, обсуждая разные текущие вопросы, Два старейших члена Политбюро постоянно посылали директивы в Москву, в том числе по вопросам подготовки совещания в Шклярской порембе Более того, как уверяют Гибианский, Элья и отчасти Адибеков, ГМ, заявлением о наличии двух непримиримых лагерей в послевоенном мире, по сути, фиксировалось реально происходившее образование советского блока, хотя сам термин «блок» в тот период тщательно скрывался, в тогдашних политических реалиях Сталин, вероятнее всего, посчитал пока нецелесообразным специально выдвигать претензии к компартиям дружественных государств, поскольку весь комплекс политических установок, сформулированных в докладе Жданова, и прежде всего докрина жесткого противостояния двух лагерей, в купе с довольно резкой критикой ошибок руководства ФКП и ИКП, должны были эффективно воздействовать на всех лидеров восточноевропейских компартий и ужесточить иерархическое подчинение режимов народных демократий Москве. Кстати, именно поэтому Гомулка, который в самом начале совещания активно настаивал на том, чтобы Коминформ обладал исключительно информационно-консультативными, а вовсе не руководящими и координирующими функциями, в итоге снял все свои возражения и даже выступил в отведенной ему роли докладчика по вопросу организации Коминформа, первой штаб-квартирой которого стал «Белград». Примечание гибеанский Эл-Я. Как возник Коминформ? По новым архивным материалам. Новая и новейшая история. 1993 год, номер 4. Адибеков, Г.М. Коминформ и послевоенная Европа. 1947-1956 годы. Москва, 1994 год. Конец примечания. В постсоветский период в отечественной историографии утвердилось мнение, что создание коминформа нанесло сокрушительный удар по теории национальных путей к социализму. Однако, как справедливо отметила известный специалист по данной теме, профессор Волокитина ТВ, оценивая результаты совещания в Шклярской Порембе как победу Москвы, Не следует все же преувеличивать советского давления на участников совещания и упускать из виду одно важное обстоятельство. Суть этого так называемого обстоятельства состояла в том, что в правящих партиях Восточной Европы, прежде всего их руководящих кадров, значительная часть которых прошла школу Коминтерна, были и даже преобладали сторонники левого радикализма готовые принять ускоренный переход к сталинской модели опыт советского рывка от отсталости к прогрессу для малоимущих слоев восточной европы являлся более предпочтительным нежели рассчитанные на постепенность идеи коалиционного правления широкого фронта демократических сил. Более того, именно эти идеи зачастую вызывали у рядовых коммунистов всех восточноевропейских демократий раздражение и разочарование. Примечание. Волокитина ТВ. Сталин и смена стратегического курса Кремля в конце сороковых годов от компромиссов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 Очерки истории. Москва, 2002 год. Конец примечания. Наконец, как считают Гибианский, эл и его зарубежные коллеги Джеффри Р. и Сасун Д., именно Ждановский доклад и принятая по итогам совещания Декларация о международном положении стали для европейских коммунистов своеобразным сигналом того, что уже пришло время сделать резкий левый поворот в стратегии и тактике борьбы с империализмом и отказаться от прежней политики национального единства внутри своих стран, что отныне реформистская стратегия, которую Сталин поддерживал еще в конце войны, сменилась, если нереальным, то, по крайней мере, идеологическим возвращением к старым идеям мировой революции, рожденным на заре зарождения коммунистической идеологии. Примечание. Гибианский Эль-Я. Как возник Коминформ по новым архивным материалам. Новая и новейшая история. 1993 год. Номер 4. Джеффри Р. Иосиф Сталин. От Второй мировой до Холодной войны. 1939-1953 годы. Москва. 2014 год. So soon. The Rise and Fall of West European Communism. 1939-1948. Contemporary European History. Volume 1. Number 2. 1992 Конец примечания. В целом же, по замыслу высшего советского руководства, Коминформ должен был не только заниматься активной пропагандой коммунистических идей и бесценного советского опыта строительства социализма, но всячески противостоять доктрине Трумена и плану Маршала и выступать координатором единого внешнеполитического курса всех стран советского социалистического блока – С этой целью, по итогам совещания, было принято решение о создании в Белграде редакции «Информбюро» которую в начале октября 1947 года по решению ЦК ВКПБ возглавил бывший директор Института философии Академии наук СССР, крупный философ и опытный партийный аппаратчик Павел Федорович Юдин, прибывший в Югославскую столицу с целым десантом ответственных сотрудников Управления пропаганды и агитации и отдела внешней политики ЦК ВКПБ. Уже в начале ноября 1947 года ими был налажен выпуск первого печатного органа Коминформа газеты «За прочный мир, за народную демократию». Однако вскоре ситуация резко изменилась, и причиной этих изменений стал печально знаменитый советско-югославский конфликт.